Мотивационный блок Глава первая От Брэнсона к Шварценеггеру Как вера в себя помогла мне двигаться к своей цели Через неудачи в мир селебрити История успеха всегда чужая Находясь в самом начале пути Вы смотрите на тех, кто уже прошел большую его часть покупайте их книги за деньги читаете статьи в глянцевых журналах, смотрите на красивую жизнь в Ютьюбе или на телевидении, ставите им лайки в раскрученных инстаграмах и все время пытаетесь понять, как стать таким же успешным, с чего начать. И каждый раз находятся причины, по которой раскрутиться пока что не выходит. У молодежи свои оправдания в виде школы, колледжа, института и отмазок типа «я еще не совершеннолетний», несовершеннолетняя. Более взрослым людям нужна стабильная работа, чтобы платить за квартиру и раз в году ездить в Турцию или Сочи, потому что так у всех. Потом очень сильно мешает маленький ребенок, надо дождаться, когда подрастет, а подрастает он, как правило, как раз лет до 18, а там и институт снова замаячил. Так незаметно проходит жизнь, иногда снисходительно посматривая на вас глазами пассажира навороченного автомобиля, который проезжает мимо ранним утром, пока вы ждёте зелёного сигнала светофора на перекрёстке у метро. Вы едете на работу, а он возвращается домой. То ли с увеселительного мероприятия, то ли из аэропорта. Неужели опять задержали рейс из Ниццы? Конечно же, ему просто повезло вернее варианта два или богатенькие родители или удачное стечение обстоятельств вовремя попал в струю ведь дуракам везет если это она да еще молодая и красивая то сразу все понятно папик босс подарили прочие фантазии уж мы бы на их месте у у, -у мы бы сделали все намного круче и правильнее просто пока не получается нет возможности потому что Слушаем начало этой части. Но давайте не врать хотя бы самим себе. Окружающим мы всегда успеем навешать лапши. В этом мы все, как правило, лучшие эксперты в мире. Реальных причин всего две, и они хорошо известны. Лень и отсутствие веры в себя. Давайте разберем, почему так происходит и как я с этим борюсь. На самом деле лень — одно из лучших человеческих качеств. Я сейчас абсолютно серьезно. Ни одному зверю не лень преодолевать гигантские расстояния в поисках пищи. Древнему человеку было лень идти в соседнюю деревню, лень молотить цепями пшеницу. Он изобрел колесо, а вместе с ним телеги и мельницы. Жизнь сразу стала легче и удобнее, появились силы и время на другие занятия. Но лень наша настолько неистребима, что буквально в каждой сфере жизни человек находит способы переложить свои обязанности и ответственность на механизмы и приспособления. Хотя чаще, конечно, на других людей, особенно если дело касается работы. Так уж мы устроены. И вот мы уже не ездим друг другу в гости, предпочитая мессенджеры, и готовность встать с дивана, чтобы выключить свет на кухне, приравнивается к подвигу, совершить который обязан непременно кто-то другой. Невероятно, но из-за подобных пустяков часто вспыхивают семейные ссоры, переходящие в затяжные конфликты. Таким образом, лень из инструмента прогресса, лени, созидающей для многих, превратилась в лень разрушающую. Происходит откат, человек не становится лучше. Лень и отдых не придают ему сил, не заставляют осмыслить свою жизнь и придумать новые решения, как ее улучшить. И вот с такой ленью надо бороться самым решительным образом. Мне в этом смысле очень повезло, ведь я никогда не была ленивой. Скорее наоборот, моя деятельная натура зачастую даже излишне все время требует изменений. Спонтанные поездки, новые проекты, увлечения и хобби. Меняю съемные квартиры каждый год-полтора – И не покупаю свою, потому что мне просто надоедают одинаковые декорации. В них становится скучно. Мне физически не хватает 24 часов в сутках, чтобы все успеть. Поэтому многие начинания остаются брошенными на полпути. Но ведь это можно рассматривать и в качестве плюса. Как мать природы оставляет из бесконечного разнообразия видов только самые приспособленные к выживанию, отсеивая слабых, так и у меня — Остается время лишь на самое важное и интересное. Но не попробую я все остальное, откуда мне знать, что зайдет, а что нет. Предоставляйте самим себе шанс реализовывать свои идеи и пробовать новое. Самое нужное останется, а остальное послужит базой для развития, которую мы называем жизненным опытом. Это тоже чрезвычайно важно. Так вот, отсутствие лени и любопытства — отличали меня с самого детства. Пока другие дети смотрели телевизор, я получала звание кандидата в мастера спорта по художественной гимнастике. А что, я разве не говорила, что была очень худенькой девочкой? Кто бы мог подумать? Школа из учебного учреждения превратилась для меня в место для проведения коммерческих операций, о которых я расскажу в соответствующей главе. В свободное время я брала в руки самодельный опросник и приставала к друзьям, родственникам, соседям, а то и вовсе к малознакомым людям. Меня интересовало буквально все. Как они живут, где работают и сколько зарабатывают, на что тратят свободное время. Помню, одна женщина из соседнего подъезда представилась ювелиром и даже пригласила в свою квартиру показать собранные украшения. Я была так поражена этим великолепием, что тоже захотела стать специалистом по золоту и драгоценным камням. Изучала предмет, начала разбираться в изделиях и их стоимости и даже сдала экзамены в ювелирный колледж. К сожалению, у мамы не нашлось денег, чтобы оплатить обучение. Все оказалось напрасным? Нет, лишних знаний не бывает. В жизни рано или поздно пригождается все. Спустя много лет, когда я оказалась в Армении на отдыхе, Я заметила, что ювелирные изделия высокого качества, уровня марок Кортье или Ван Клифф энд Эрплс, продаются здесь чуть ли не по стоимости материалов. И вот, вместо того, чтобы есть шашлык и смотреть на гору Арарат, как все нормальные туристы, Юля проводит маркетинговые исследования, собирает деньги и покупает целый чемодан прекрасных и недооцененных изделий а потом красиво упаковывает и продает их в Москве с чистой прибылью в несколько тысяч долларов. Так, одна из компетенций, приобретенная еще в детстве, помогла в период, когда деньги были очень нужны. В общем, лень — это не про меня. Свой отдых я посвящаю исключительно сну. Изредка устраиваются запланированные дни валяния на диване. Как правило, заканчиваются они все теми же переговорами и встречами по делам бизнеса, Что можно сказать людям, страдающим от лени? А практически ничего, кроме «никто ничего не изменит за вас». Подумайте, что будет с вами завтра, через год, через 10 лет. Лень — это необратимая деградация личности. Что вы оставите после себя детям? Продавленный диван? Несбывшиеся надежды и незакрытые кредиты? Если ваше потомство не сможет с гордостью заявить «а мой предок», это тот самый который, то зачем вообще жить? Для меня нет ничего более страшного, чем быть обычным человеком, не создающим ничего значимого и занятым исключительно потреблением. Уверена, что вы не из этого сорта людей, раз уж не поленились купить эту аудиокнигу. Наверняка вы пытаетесь добиться успеха и много трудитесь для этого. Ваша проблема, как правило, заключается в другом, и называется она не верие в себя. В этом нет ничего зазорного. Общаясь с представителями шоу-бизнеса, деловой среды и политики, я вижу, как эти небожители, излучающие на публике уверенность, в реальной жизни страдают от ее недостатка и страхов за будущее своих проектов. Происходит это по нескольким причинам, иногда совсем неожиданным. Например, из-за сомнений в собственной компетентности. Чем бы ты ни занимался, всегда найдется человек, делающий это лучше и эффектно демонстрирующий свои умения на публике. Зачастую он тоже сомневается в себе, но кто же будет открыто показывать свою слабость? Так вот, парадокс, чем человек умнее, тем более свойственны ему сомнения и страхи. Казалось бы, зачем переживать, ведь твои конкуренты проигрывают тебе в компетенции. Но, видимо, так устроена человеческая психика. Именно недостаток знаний и даже откровенная тупость порождают непоколебимую уверенность в себе. Ведь дурак-то не знает, что он дурак. Зато он тверд духом и лишён сомнений. Все же помнят из школьного курса истории рассказ о завоевании Южной Америки небольшим отрядом испанских конкистадоров во главе с Франциско Писсаро, Эти суровые мужчины не знали, что разгромить могущественную империю инков силами двухсот человек невозможно. Они просто высадились на чужом континенте в тысячах километров от дома и начали упорную войну. И сегодня двадцать стран мира продолжают говорить на испанском языке, и по распространенности он уступает только китайскому и английскому. Этот мир сплошь и рядом населен умными интеллигентами-неудачниками, обложенными дипломами престижных университетов и успешными туповатыми неучами, чьи пробелы с лихвой компенсируются расторопностью и отсутствием всяких сомнений. Откуда я это знаю? Да я и сама из таких. Мои друзья, многочисленные подписчики, клиенты и деловые партнеры скажут «Юля, но это уже откровенный эпатаж». Мы-то знаем, что ты совершенно другой человек, и уж в чем, а в тупости, не замечено. Скорее даже наоборот. Но давайте я буду предельно честной по отношению к самой себе и своему бурному прошлому. Именно с этого надо начинать, если хочешь чего-то добиться. Перестать врать самому себе, принять свои недостатки и превратить их в оружие. Как говорят программисты, бак должен стать фичей. Посудите сами. Вот абсолютно реальные истории моих метаний в столице. Конец 2011 года. Бывшая танцовщица восточных танцев уже год ездит по подмосковным овощебазам и занимается оптовыми продажами даров природы. Бизнесвумен. Ага. В высоченных резиновых сапогах, вооруженные последними достижениями русского мата для деловых переговоров, с жуликоватыми экспедиторами, завскладами и прочими представителями капустно-виноградного бамонда я каждый день с шести утра таскаюсь по торговым рядам. Деньги текут рекой, все получается, собрано уже на вполне неплохую московскую квартиру, для провинциальной покорительницы столицы, оставшейся с годовалым ребенком на руках, без чьей-либо поддержки, просто роскошный вариант. Покупай заветное жилье, становись на ноги, «Нанимай персонал, а в освободившееся время занимайся мечтами». Да, но нет. Моей мечтой было снять сериал о танцовщицах. Тогда как раз входили в моду все эти телешоу типа «Танцев со звездами», «Танцев на льду со звездами» и прочих франшиз. Давайте посмотрим, какими компетенциями в области кинопроизводства я обладала. Профильное образование, обучение на курсах. Нет. Опыт написания киносценариев? Нет. Опыт какого-либо присутствия на съемочных площадках? Нет. Знакомство с режиссерами, актерами, сценаристами, операторами? Нет. Природные склонности, призывания к кинодеятельности? Отсутствует. Элементарные знания о правах на интеллектуальную собственность? Нет. Хотя бы отдаленные понятия об экономике кинопроизводства? Нет. Знакомство с визажисткой, которая знакома с каким-то режиссёром? Да. Любой нормальный и прагматичный человек при таких вводных всё-таки сначала купит квартиру в чужом городе, а уже потом потихоньку начнёт знакомиться с процессом производства сериалов. Шаг за шагом, раз уж судьба подарила непреодолимую тягу к кино и дружбу с визажисткой, которая знакома с кем-то, кто знаком с кем-то ещё. Но вы же помните про тупых и энергичных? Тех, что захватывали туземные империи. Одна из таких тупых и энергичных всегда мечтала о шоу-бизнесе, о вечеринках в красивых нарядах, о дружбе с известными людьми и о работе в приятной творческой атмосфере. Платья и дорогие туфли покупались, но где их было носить? Щеголять перед таджиками на овощебазе Мостельпрома в Домодедово? До беременности и перехода в торговлю я несколько лет работала танцовщицей в ресторанах, но возвращаться в профессию не хотелось, да и, честно говоря, это было невозможно. Слишком много лишних килограммов принесло рождение сына и заедание стресса, поэтому надо было искать что-то новое и идти дальше. «Если больше не могу быть танцовщицей, то сниму о них сериал», — пришла мне в голову гениальная мысль. Тут и наряды пригодятся, и знакомства в артистической среде появятся. Наш проект возьмут на федеральный канал, потом начнется второй сезон, у нас будут играть лучшие актеры. Я потихоньку из незначительного персонажа стану одной из главных героинь и примерно на десятой серии поцелуюсь с Данилой. Пока не знаю, Козловским или Страховым, потом разберемся. Блестящий план, не правда ли? Даже для провинциальной лохушки, впервые попавшей на московскую распродажу воздушных замков, построенных специально для желающих расстаться с лишними деньгами. Но цены на таких распродажах отнюдь не копеечные. Сначала встретилась с будущим режиссером, который сидел в тот момент без работы. Какая удача! Он с радостью согласился возглавить проект. Потом выяснилось, что этот творческий человек злоупотреблял алкоголем. Ерунда! Он, Михаил Ефремов, тоже любит выпить и даже играл похожего персонажа в сериале «Оттепель». Режиссер заявил, что берет кастинг и гонорары актеров в свои надежные руки. Одной заботой меньше, ведь режиссеры никогда не обманывают. Предложенный мною сценарий было решено полностью переделать. «Юля, так надо», — проникновенно говорили мне, и я верила потрудитесь оплатить 200 тысяч сценаристке на переписку текста. Наняли профессиональных актеров. Никто из них и по сей день не стал сколько-нибудь известным. Деньги разлетались в разные стороны, словно листья в тропическом урагане. Я не успевала снимать со счета наличные. Арендовали оборудование и камеры. Целый месяц снимали двухчасовую пилотную серию. Я была одержима этим сериалом и не могла думать ни о чем другом. Сценаристка звонила и просила подкинуть еще идей, ведь я хорошо знала мир танцовщиц изнутри. О чем они мечтают, как ведут себя за кулисами, чем занимаются в свободное время. Но ни один сюжетный ход на съемках почему-то не воплотился в реальность. Я тогда еще не понимала, что меня откровенно разводят, причем целым коллективом. Несколько накопленных миллионов растаяли, как московский грязный снег весной. быстро И безвозвратно. Пришлось занимать еще, на оплату множества счетов. Мне доверили исполнение эпизодической роли тупой, но веселой девушки. Видимо, такое впечатление я и производила на ушлых деятелей от кинотусовки. Отрезвление пришло вместе с готовым диском, который мне выдали на руки. Получился невероятно ужасный сверхбюджетный говнофильм, непригодный к показу даже в узком кругу друзей. Из двух часов материала можно нарезать разве что секунд двадцать на рекламный тизер. Все остальное нужно безжалостно смыть в унитаз и попшикать освежителем воздуха. Ситуация напоминала сюжет культового фильма «Восемь с половиной долларов» 1999 года, где играет молодой и еще не спятивший Ваня охлобыстин Помните эту прекрасную комедию? а вечно пьяном режиссёре, прокутившем за одну ночь деньги спонсора. Но только ты оказываешься не в роли прекрасной молодой Матильды, гулявшей с киношником на шальные бабки. Ты — туповатый бандюк Федя, который весь этот праздник жизни оплатил. Сладкая парочка развела его на 150 тысяч долларов, втюхав под видом фильма трёхкопеечный рекламный клип про индейцев. Как выяснилось, отечественные деятели культуры одинаково успешно и без угрызений совести могут обмануть не только бандитствующих миллионеров, но и самого обычного инвестора. Прозрение наступило чуть позже, когда выяснилось, что мой первоначальный сценарий вместе со многими дополнительными идеями был продан хитрой сценаристкой телеканалу ТНТ. Вы все его хорошо знаете под названием «Сладкая жизнь». В моей версии он назывался «Легкая жизнь» и рассказывал об одинокой танцовщице, приехавшей покорять Москву. «Никого этот персонаж не напоминает?» На мое неописуемое возмущение и претензии все только посмеялись в ответ. «Это Москва, детка!» «А ты что думала, в сказку попала?» «Спасибо за финансирование, твои денежки очень пригодились дружному коллективу творческих единомышленников». К сожалению, полезный опыт и компетенция обычно приходят к нам через неудачи. Но это не значит, что нужно опускать руки. Все дело в том, что провал — необходимая и неотъемлемая часть успеха. И это не мои выдумки. Ровно об этом же рассказывал в своей знаменитой речи «Человек-легенда» и настоящее олицетворение успеха селфмейд Арнольд Шварценеггер. В начале своей карьеры он, между прочим, был обыкновенным туповатым качком только очень энергичным и невероятно целеустремленным. Это как раз те качества, которые я упоминала в начале главы. Арнольд призывал слушателей отбросить всякую лень и ставить перед собой цель, а потом добиваться ее любой ценой, несмотря на временные неудачи. Приводил примеры самых известных людей, например, лучшего баскетболиста всех времен Майкла Джордана, совершившего более 9 тысяч бросков мимо корзины, и запоровшего 26 решающих бросков, стоивших его команде победных очков. Кем бы он стал, если бы остановился после самых первых неудач? А давайте-ка вспомним самого Железного Арни. Его непробиваемая уверенность в себе очень меня мотивирует. Этот обычный австрийский паренек начал ходить в зал, уверяя всех, что станет мистером Олимпия. Над ним и его мечтами потешались потому что, по мнению окружающих, только идиот может всерьез рассчитывать, что ему удастся победить стероидных монстров. Но он победил их всех, причем семь раз. И сказал скептикам, «Ребята, вы тут тягайте и дальше свои железяки, а я поеду в Голливуд и стану самым высокооплачиваемым актером в мире». «Да ты по-английски еле говоришь, тупой кусок мяса» отвечали ему здравомыслящие люди. Он точно дебил, если решил ехать за океан, чтобы обставить альпачина или Роберта Редфорда. Да посмотрите его первый фильм «Качай железо». Любой прохожий сыграет лучше. Но прошло несколько лет, и Арни стал зарабатывать по 20 миллионов долларов за роль, снимаясь в самых кассовых боевиках. Зрители шли в кинозалы специально на него, а пацаны со всего мира записывались в качалки, чтобы стать похожими на Шварца. Казалось бы, все мечты осуществлены, но этот суровый австрийский конкистадор еще только разгонялся. «Я соблазню племянницу президента Джона Кеннеди, женюсь на ней, войду в их клан и начну управлять Калифорнией», сообщает он, сомневающимся и в первую очередь самому себе. «Не, ты точно спятил», — отвечают ему. «Кем себя возомнил? Рональдом Рейганом?» «Пойми, люди не голосуют за гастарбайтеров, даже за таких известных. И уж точно представительницы самого могущественного политического клана Америки не спят с австрийскими качками». Конец этой истории про губернатора Калифорнии и его жену Марию Шрайвер вы все знаете а Арни справился с Северной Америкой в одиночку. Все потому, что он не обращал внимания на неудачи в виде нескольких провальных фильмов и антипремий самому худшему актеру года. Железный Шварц упрямо лез вперед, полагая, что провалы приносят только пользу и мотивируют становиться еще сильнее. Мне кажется, я инстинктивно следовала его советам, хотя узнала о них гораздо позже. История с неудачным сериалом и украденным сценарием не выбила меня из колеи, а скорее наоборот. Еще никогда в жизни я не была так мотивирована и заряжена на работу. И придумала гениальный план, как отомстить своим обидчикам. Я буду издавать модный глянцевый журнал. Сразу же подружусь со звездами, начну о них писать. Заведу полезные знакомства, внедрюсь в мир столичных селебрити и поставлю на место шайку проходимцев возомнивших себя самыми умными. Не правда ли, читается, как сценарий третьесортного сериала, присланный на телеканал старшеклассницей Дашей из Лит кружка хренова кукуевского дома культуры? В жизни такие сюжеты просто невозможны. Ага, так же невозможны, как и приезд в Калифорнию стероидного качка из небольшой австрийской деревушки, решившего, что он сможет жениться на девушке из семьи Кеннеди и управлять самым богатым американским штатом. Если тебя посетила такая сумасбродная идея, как издание журнала с целью протеста против чего-то или кого-то, причем совершенно без опыта в этой сфере, то ты похожа на... кого? На него. Все вы хорошо его знаете. Миллиардер Ричард Брэнсон, владелец целой империи «Вёрджин», Заводов, газет, пароходов, как писал классик. Его путь к славе и богатству, между прочим, тоже начинался с сумасбродной идеи издавать журнал для студентов как протест против войны во Вьетнаме. Когда я об этом узнала и увидела в этом наивном, но адски целеустремленном английском школьнике себя, то сделала логичный вывод. У дураков мысли сходятся. Точнее, самая главная мысль. Ее Брэнсон вынес в названии своей мотивирующей книги, одной из моих любимых, «К черту все, берись и делай». Пусть даже весь мир против тебя. Пусть идея звучит глупо, выглядит на бумаге глупо и по всем бизнес-расчетам начинать дело глупо. Если ты воплощаешь идею исключительно ради денег, то, скорее всего, ничего и не выйдет. Нужны страсть, мощная мотивация и удовольствие от процесса. Я с самого детства мечтала о шоу-бизнесе и публичной сфере, иначе не ввязывалась бы в истории о сериалах и глянцевых журналах и в продюсировании будущих звезд. А юного Ричарда Брэнсона завораживало название профессии «иностранный корреспондент». Он мечтал колесить по миру и брать интервью у знаменитостей. И хотя первый примитивный бизнес-план обещал сплошные убытки, Мать все же вручила будущему медиамагнату 4 фунта стерлингов на открытие первого стартапа. У меня заботливого отца-спонсора не было. Да и вообще никакого не было. Моя мама растила дочь самостоятельно. Деньги на новую идею пришлось наскребать по сусекам и часть даже просить у тех, кто уже давал в долг на этот чертов сериал. И продавать рекламные площади в журнале, еще ни разу не вышедшем. Это как если бы вам предложили разместить рекламу за 100 тысяч рублей у инстаграм-блогера, еще не опубликовавшего ни одного поста. Но я со всей решимостью переходящей в одержимость звонила по сотням телефонов и писала на сотни корпоративных почтовых ящиков. Думаете, занятые люди горят желанием тут же отдавать вам свои деньги в обмен на публикации хрен знает где? Как бы не так. Пятнадцатилетний Ричард решал эту проблему в духе Британии полувековой давности. Звонил рекламным директорам через телефонистку, а те представляли его абоненту профессиональным деловым голосом. Сейчас с вами будет говорить мистер Брэнсон. В разговоре Ричард уверял серьезных дядь, что их конкуренты интересуются рекламой в его журнале, и обещал места на самых престижных страницах. В России в наших дней все делается немного иначе. Стоит лишь заинтересовать начальника рекламного отдела крупной компании конвертиком с вожделенным откатом, как перед тобой сразу же открываются многие двери, ранее казавшиеся неприступными. В моем случае выкуплены оказались все площади не только первого номера, но даже нескольких следующих. Дело вроде бы осталось за малым. Нанять журналистов, редакторов и прочий персонал, чтобы выпустить достойный продукт, и не подвести рекламодателей. Скажу честно, для человека, который никогда не занимался этим раньше, задача почти нерешаемая. Поэтому вынуждена сделать предупреждение. Кошен. Не повторяйте это в домашних условиях. Все трюки и статьи делались профессионалами. Но именно журнал LF City неожиданно стал тем трамплином, который запустил раскрутку моего личного и корпоративного бренда. Аббревиатура «ЛФ» здесь не случайна. Под сценическим псевдонимом «Леди Фортуна» я сняла несколько клипов с одноименной рисованной героиней, то есть превратила себя в брендированный комикс, о котором расскажу в блоке по продвижению. Выходит, эта череда неудач была не напрасной. Меня словно ввели через всю эту грязь, чтобы однажды капризная «Леди Фортуна» улыбнулась и предоставила мне шанс. Я взяла ее имя, и с тех пор мы стали лучшими подругами, разлучаясь лишь на время нереализованных проектов, банкротств и прочих недоразумений. Такое случается с близкими друзьями, не правда ли?»